Глава 15 Голова Стиг с бега перешел на шаг, начал останавливаться. Сяшки возбужденно секли воздух. Влад поглаживал могучего зверя, ногой постукивал по полбу. Кася смотрела во все глаза, стараясь разгадать их язык. Семен тревожно всматривался в колонны бегущих муравьев. Сверепоразведенные жвалы, хищные позы, готовность убивать, рвать, уничтожать. Он сказал дрогнувшим голосом. Мы можем свернуть вправо еще круче. Потом выровняемся. Все равно нам нужно двигаться по часовой стрелке на матовой спирали. Влад не ответил, а головастик внезапно свернул не вправо, как ожидал Семен, а влево. После короткого, но стремительного бега из тумана вынырнул зеленый ствол, приблизился. Семен ахнул, поняв, какой величины дерево, почти с молодое мегадерево, Головастик несся прямо на увеличивающийся в размерах ствол, словно собирался удариться головой, как молодой казак, обезумевший от любви. Ствол разросся в стороны, как баобаб, пошел крупными трещинами. Головастик с разбега побежал по зеленой стене вверх. У Семена только зубы клацнули. По стволу двумя рядами вверх и вниз неторопливо двигались черные толстенькие муравьи с некрупными головами, раздутыми брюшками. От них шел резкий запах. Головастик взял наискось, перебежал на другую сторону. Но даже Кася не ощутила угрозы от этих домовитых муравьев – Лазиус Фулизинозус, Знала их из подробного отчета о первом выходе в Малый мир группы легендарного Енисеева. Потом их резко перевернула. Кася вцепилась в плотный шов, как в луку седла. Головастик перебежал на длинный узкий лист, параллельный с но сперва несся поверху. Затем в рассеянности, или же прятался от жгучего солнца, невозмутимо переместился на тыльную сторону листа и мчался с той же скоростью. Сочные клетки лопались под острыми когтями, но сок выступал уже далеко сзади. Дим мчался, как выпущенная из арбалета стрела. Квадратные плечи варвара не сдвинулись, он словно бы не заметил, что висит вниз головой. Кася проговорила дрожащим от негодования и страха голоском. Семен Тарасович, не напомнит ли? Вдруг ракетная установка перетянет? Семен ответил с некоторым колебанием. Возможно, он уже заметил. Вообще-то, Влад парень наблюдательный. Дитя природы, сама понимаешь. Но сейчас, судя по всему, его мысли витают в империях. А внизу, если я правильно поняла, как раз марширует колонна муравьев-убийц, что вышли в кровавый набег за куколками. Влад спросил Семена, не поворачивая головы. «Что хочет эта женщина?» Семен ответил рассеянно, «Не обращай внимания. Как всегда, хочет есть». Кася бросила взгляд, способный прожечь насквозь, если бы доктор наук не был таким же толстокожим, как дикарь-варвар. Голова надоело бежать в тени. Он взял чуть направо, понесся по краю. Седаки оказались правым боком к земле при малом весе удерживался. Хоть тяжелая ракетная установка заметно тянула вниз, но мир встал на дыбки. Кася пробовала выворачивать шею, чтобы поставить все на место. Семен заметил, посочувствовал. «Спасение человечества в консерватизме женщин. Мы, мужчины, сразу привыкаем к любым новшествам. Хоть атомная бомба, хоть новые сигареты, нас куда угодно заманишь, хоть прогрессом, хоть женскими ногами». «А вот вам хоть кол на голове!» «Что?» — простонала она. «Говорю, спасители вы наши!» Голова стику наскучила бежать по краю. Решил перейти на плоскость. Но в благородной рассеянности перепутал верх и низ, что нетрудно при такой гравитации. Снова помчался так, что у Кассии земля и небо поменялись местами. Она застонала, закрыла глаза. «Что все-таки хочет женщина?» — снова удивился Влад. В голосе Варвара звучало искреннее беспокойство. Семен сочувствующе пояснил: Все бы ничего с этими мертвыми петлями, но когда Дрек течет по спине за шиворот, как-то неуютно. Варвар потянул нас дрями, спросил с недоумением: Что такое Дрек? Кася зашипела, как разъяренная змея вскрикнула срывающимся голосом: Семен Тарасович, ваши шуточки. «Ваши шуточки становятся такими, такими я уж и не знаю. Вы уже догнали варвара, а что будет завтра?» Семен сказал виновато. «Винюсь, Катерина Евстигнеевна, честное слово, я действительно распускаюсь, когда в отпуске. В родном селе рыбалка, знакомые мужики, я без галстука, простите». Кася холодно кивнула, но украткой посматривала на виноватое лицо Семена. Доктор наук внезапно показал другую сторону своего «я». Если эту жуткую экспедицию, полную смертельных опасностей, рассматривает как отпуск, отдых, где можно расслабиться, то... Хм... У мужчин есть странные резервы, о которых сами вполне возможно не подозревают, пока сидят за конторскими столами или горбят спины над рутинными лабораторными опытами. А Семен пробормотал тихонько. «Распускаюсь». «Как забыл, что без прежней гравитации такого эффекта не случится?» «А случиться должно вот что!» Кася выкрикнула. «Семен Тарасович, если вы даже представите себе такое мысленно, я с вами никогда даже здороваться не стану!» Семен сказал торопливо. «Все-все, пани Кася, никаких мысленных экспериментов. Ну его, этого белого медведя!» Хищные муравьи остались сперва внизу, а потом и позади. Головастик, наконец, сбежал на землю. Под когтистыми лапами замелькали оранжевые кристаллы кварца. Зеленые и серые стволы возникали впереди из стены тумана, приближались и быстро исчезали за спиной. Головастик несся с прежней невозмутимостью. Солнечные лучи иногда прорывались через зеленую крышу леса, и тогда всех охватывал приятный бодрящий жар. Семен поспешно доставал тюб с водой, Влад расправлял плечи. Хоша довольно пыжился и потягивался, а головастик уже не бежал, а летел, как глиссер. Кассия едва не задремала, но Дим внезапно свернул настолько резко, что ее глаза раскрылись широко сами собой. Тут же Дим резко остановился, словно налетел на стену, а может, в самом деле наткнулся на толстый ствол. Сяжки медленно пробежали по зеленой коре, застыли. Варвар привстал поглядывал в узкий просвет между листьями. «Что-то стряслось?» спросила Кася тревожно. «Джампы», — ответил Влад. Она оглянулась на Семена. Тот задрал голову, щурился, кривил лицо. В глазах было недоумение. Явно видел не больше каси. «Джампы?» «Бродяжники», — пояснил Влад. «Такое племя?» «Такое племя». «Но где они?» спросила она сердито. «Скачут по верхушкам деревьев или даже летают?» То и другое. Смотри лучше. Она старательно таращила глаза. Ее не портит. Знала, какие у нее красивые глаза, особенно в широко распахнутом виде. А Семен неуверенно указал на блеснувшую точку в синем небе. «Вон там. Это дракон, верно?» «Дракон», — подтвердил Влад. Голос его звучал странно. Семен бросил быстрый взгляд на варвара. «Если бы я так не любил своего Дима, ну а этот, именно дракон, мне очень не нравится!» Когда россыпь искорок погасла, головастик выждал, затем рванулся зигзагами, проскакивая под нависающими листьями. Варвар часто посматривал на небо. Глаза были обеспокоенными. «Чего-то опасаемся?» — спросила Кассия, не вытерпев. Семен кивал ей украдкой, мол, продолжай. Женщине простительны любые глупые вопросы, ее грех обижать, она уже и так богами обижена, что родилась женщиной. «Опасаться надо всего», — сказал варвар угрюмо. «Кто не опасается, исчезает сразу. Кто опасается мало, исчезает следом. Кто опасается много, но все же недостаточно. Есть такое племя бродяжников, их называют джамперы. Они сумели приручить джампов». Так гордятся этим, что считают себя выше всех и лучше всех. Это знакомо, сказал Семен негромко, но от расистских взглядов до активных действий, как до перми на карачках. Здесь слова с делом не расходятся, отрезал Влад. Кася сказала негромко, злясь на варвара. Семен, в мегамире нервные связи очень коротки. Что думают, то и делают. Это плохо? спросил Влад, не оборачиваясь. Кася открыла рот для резкого ответа, но Дим рванулся в сторону так резко, что она едва не откусила язык. Они были вдали от деревьев, вокруг камни да серой комьи земли, смешанные с кристаллами кварца. Те блестели так, что лучи кололи глаза. «Не двигаться!» — велел Влад жестко. Кася, ощущая первый холодок страха, подняла глаза. Семен и варвар с застывшими лицами смотрели вверх. В синеве блеснули радужные искорки. Исчезли, блеснули снова. Варвар сидел неподвижный, как камень. Головастик перестал шевелить антеннами. Ахоша спал, умело устроившись между сяжками могучего Дима. «Джампы?» — сказал Семен. «Медом им намазано, что ли?» Варвар ответил после паузы. «Ты очень верно сказал, тонкошкурик. Очень верно». Когда радужные блестки исчезли, Дим подвигал сяжками щупая метелочками разноцветные молекулы запахов. Те, как разноцветные конфетти, только еще измельченнее, неторопливо плыли в густом воздухе. Кася терялась в догадках. Смотрела то на Варвара, то на Семена. Тот сейчас тоже кажется странно чужим, далеким. У них появились враги помимо хищных насекомых? Но это дико, нелепо. Даже сбежавшие не враги, а чересчур горячие головы могли наделать бед. Эксперименты с генами чреваты непредсказуемыми результатами. Влад – варвар, но почему Семен Тарасович ведет себя так странно? Как ступил за порог цивилизации, так враз одичал? Внезапно в небе ярко заблистали крупные искры, словно с неба посыпались горящие песчинки. От них расходились лучи, затем все искры вскоре исчезли, но одна явно приближалась – Лучики укоротились, блеск уменьшился, а взамен Касси увидела, как над вершинами деревьев мелькнуло длинное тело. Она успела охватить взглядом мощную бронированную грудь и сегментированную трубу с выступающим яйцекладом. Страшные когтистые лапы плотно прижаты к груди. Остальные шипы блестят, жутко сверкают страшные фасеточные глаза, похожие на составные линзы робота. Дракон набрал высоту и скрылся за верхушками деревьев. Кася, наконец, уловила общую форму зверя, выдохнула с облегчением. «Коники! Зеленые кобылки!» Варвар не шелохнулся. Семен мягко проговорил. «В мегамире это летающие драконы. И прыгающие. Драконы? Кузнечики! Я уж что подумала!» Семен проводил взглядом другого дракона с огромными цветными крыльями. Тот пронесся еще выше, на грани зримости и тумана. «Этот кузнечик, или кобылка, что не одно и то же, кстати сказать, в 20 раз крупнее нашего могучего Дима, и намного сильнее. Питается не одной лишь травкой, как поется в глупой песенке, а жрет и букашек покрупнее нас. Без угрызений совести скушает и собрата, если тот будет щелкать зря хлебалом. Это драконы, Кася, настоящие драконы». «Влад, что они тут потеряли?» «Пытаюсь понять. Твоя женщина умеет плавать?» Семен удивился не столько неожиданному вопросу, сколько едва заметному напряжению в голосе варвара. Правильно расценив, ответил осторожно, придав шутливый оттенок. «Скорее, это твоя женщина. И на станции меня не жаловала, а с тебя вовсе глаз не сводит. Нам придется плыть?» «Нет», — ответил варвар с заминкой. Он бросил быстрый взгляд в сторону касси. «Но впереди река». «Перебежим на другой берег», — предложил Семен. «У нас жир, водоотталкивающая пленка». «Хорошо», — ответил варвар с облегчением, «а то река бурная». «Бурная?» — переспросил Семен. Ему сразу стало холодно, хотя стояли на сухом, прогретом месте. «Я м -м, умею ходить разве что по озеру, когда воду не колышет». Варвар даже не повел бровью. Семен пристыжен умолк. По неподвижной ходят и без отталкивающей пленки. Многие умеют. А вот через бурную реку когда тяжелая масса воды несется с ревом, будто гонится за кем-то. Силы бьют бьет оторчащие со дна камни, кружтся в водоворотах. К тому же водяные и подводные звери не зря поселились вблизи опасных мест. Ждут, с готовностью разевают голодные пасти. Теперь они медленно двигались через влажный лес. Влага бурно испарялась с месистых листьев, переполненных соком. Измельченная в воздухе вода далеко не уходила, держалась плотным облаком. Все покрылись водяной пленкой. Дим блестел, как смазанная оливковым маслом стальная болванка. Даже хоша, недовольно фыркал, сдирал водяную пленку сперва двумя лапами, потом четырьмя, негодующий тряс короткими сяжками. Влад приподнялся, запрокинул лицо. Кася видела, как дрогнули широкие ноздри. Семен полюбопытствовал. Пахнет жареным? Влад медленно покачал головой. В глазах было сильнейшее удивление. «Люди!» Кася встрепенулась. Кровь бросилась в лицо, застучала в висках. «Так скоро их изнурительное путешествие заканчивается?» «Далеко?» — спросил Семен. Он бросил быстрый взгляд на ракетную установку. Варвар уже откровенно нюхал воздух. «Далеко, но движутся. Их много. Сколько убежало?» «Восемь», — ответил Семен быстро. «Здесь три десятка». Кася подпрыгнула, распахнула глаза шире. «Нашли помощников?» «Ну, какое-нибудь племя, как вот мы тебя?» Влад пожал плечами, ответил ровным голосом, но Кася уловила сильнейшее волнение. «Меня бы вы не нашли, это я вас нашел». «И спас», — сказал Семен. «Спасибо, Влад, сын вождя». Влад поморщился. Он привстал. но жадно захватывали крохотные поблескивающие искорки. Кася спросила тихонько. «Мы пойдем к ним?» Варвар, не отвечая, тронул головастика коленом. Острые когти застучали по камешкам сухо и часто. Семен на всякий случай сбросил чехол с ракетницы, проверил кронштейны, затворы, постучал по ударным механизмам. Не отсырели? Сработают ли? Шуткали, ли? Взяли без всяких испытаний. Где такое видано? Головастик несколько раз резко ускорял бег, иногда же останавливался. Варвар прислушивался, словно мог учуять топот тридцати пар ног. Понуждал Дима бежать быстрее, гнал через завалы, трещины в сухой земле. Внезапно головастик остановился на вершинке холма из крупных кристаллов кварца. В старом мире их назвали бы песком. Осторожно повелся ашками. Влад подобрался. Арбалет лежал рядом. Кася удивилась, видя взведенную тетиву. Когда успел? Кристаллы переламывали солнечные лучи, стреляли по глазам. Кася щурилась, прикрывалась ладошкой. Семен рядом болезненно кряхтел, ворчал, тоже приподнимался, осматривался, как сыч под прямыми лучами солнца. «Сидите спокойно», — сказал Влад негромко. «Они выйдут вон из-за тех деревьев. Мы на их пути, пусть увидят издали. Иначе могут с дуру выстрелить. А то и вообще... Что? На свете бывают очень недоверчивые люди» ответил Влад хмуро.